Эпилог. Читатель, если ты веруешь, что поэзия юности до могилы сопровождают человека, если не все твои мечты разлетелись, если ты хочешь видеть только хорошую сторону жизни, если отвергаешь смешение добра и зла в человеке, если ничто не оскорбляло тебя в жизни, если ты искренно дружен десять лет с одним человеком, если жена тебя не обманывала, Если ты сумел сохранить во всей чистоте и силе свою любовь к ней, если не бросал ты назойливому и неотвязному нищему своему прошедшему, его милостыню, слезы, если ты полагаешь, что молодой и любимой жены независимого положения, денег и здоровья довольны человеку для счастья, закрой, добрый человек, эту книгу. Ты прочитал уж ее последнюю главу. «Мне тебе нечего рассказывать. Ты мне не поверишь, да я и сам не хочу смущать тебя, разрушать твои верования. Если герой мой на несколько часов доставил тебе сносное препровождение времени, радуйся тому, что он жив, здоров и что его любят. Но если, напротив, ты немного отведал опыта жизни...» Если знаешь, что сердце наше не может постоянно питаться одними и теми же радостями, как желудок не может довольствоваться одной и той же пищей. Если могила похитила что-нибудь тебе дорогое, если сомнение подточило кое-какие из твоих верований, если ты равнодушно проходишь мимо женщины, на которую не мог смотреть некогда без неизъяснимого трепета, «Если утратило для тебя смысл имя, от которого прежде тебя бросало то в жар, то в холод, смотря по тому, кем и как оно было произносимо, тогда другое дело. Тогда поговорим, мой читатель, мы друг друга поймем». «И дочитав до конца эту книгу, ты, может быть, скажешь вместе со мною, «Грустно, да что ж делать, правда». По приезде Эдмона в Париж трудно было найти в этой столице счастливых, человека счастливее его. Проездом он побывал в Туре, повидался с Нишетой, заплатил ей долг сердца и в комнату, где узнал первые радости супружества, входил богатый надеждами, свободный от упреков. Воспоминания любви приветствовали его в этой комнате, как хор птиц. Все предметы, которые он уже не надеялся видеть, ему улыбались. Он испытывал то же, что испытывал Густав в маленькой комнатке Нишетте, но к его впечатлениям не примешивалось тяжелое чувство. Боязнь огорчить некогда любимую и любившую его женщину. Эдмон любил почти сильнее, чем прежде. «Не остановится ли нам, читатель, путь Эдмона усеян цветами?» Не будем подкапываться под его счастье и отыскивать в нем темные пятна. Не будем следить за каждым шагом, отделяющим нашего героя от иллюзий и приближающим к беспощадной действительности. Не лучше ли по обычаю старых романистов или даже современных нам авторов водовилей заключить нашу и без того длинную историю с законным браком? Развивай ее дальше, если желаешь». Предположи, что молодые супруги будут вечными любовниками, как Филемон и Бавкида, и что у них, как у крестьян Флориана, будет великое множество детей. Другой вопрос. Верно ли это будет истине? Молодость еще не составляет всей жизни, так же, как весна не составляет целого года. Следует ли постоянно твердить людям «идите с миром и без боязни, жизнь хороша» «Нет в ней ничего ложного, ничего изменчивого». «Или следует предостеречь путника, что на него могут напасть воры и ограбить его?» «Путник поблагодарит нас и примет свои предосторожности». Задача романа – верное отражение действительной жизни. Выполнив эту задачу, автор достигает самой цели романа – нравственного влияния на читателя. Роман должен воспроизвести обе стороны жизни – показать оба лица этого нравственного Януса, называющегося человеческим сердцем. Если мы возьмем для этого волшебное стекло, в котором все будет отражаться в ложном виде, деревья будут зимой покрыты зелеными листьями, у старика будут черные густые волосы, мы погрешим против истины. Вместо пользы сделаем зло. Проводник, а Роман во всяком смысле и во всех отношениях проводник, Берется указывать дорогу, пусть же он предостережет путешественника, если, ступив на цветы, можно провалиться в пропасть. Возможно ли на Земле продолжительное счастье? Говорим положительно. Нет. Из двенадцати месяцев, составляющих год, шесть месяцев природа лишена цветов и солнца. Ни один из великих истолкователей сердца человеческого не решался продолжать счастье своего героя далее возможных пределов. Все склонялись перед роковой необходимостью, оградившую жизнь человека с одной стороны надеждою, с другой – сожалением. Возьмем три лучшие книги. Книги сердца, молодости и страсти. Павел и Виргиния, Вертер и Манон Леско. Ни Бернарден де Сен-Пиро, ни Гетте, ни Абат Приво не оставили своих героев жить в той среде счастья, в которой их поставили. Читатель сочувствует их страдальческим личностям, хочет, чтобы они жили, но они умирают, и тем полнее вызываемое ими сочувствие. Положим, что Вергиния осталась в живых и вышла замуж за Павла. что Вертер не застрелился, а сочетался с законным браком с Шарлоттой, что Манон перестал обманывать шевалье де Грие и живет с ним так, как он хочет. На несколько минут мы, может быть, истинно порадуемся счастью этих любящих, симпатичных личностей, но только на несколько минут. Проследим до конца их счастья и посмотрим, долго ли оно продолжится и что из него выйдет. Мы заметим, что невозможна продолжительность такого счастья, что в самой своей полноте и зрелости носит оно семена разрушения, и что только смерть могла увековечить эти полные очарования образы любви, молодости и поэзии, что жизнь загрязнила бы их и преобразила безжалостно. Забудем действительно, что все три поэта умертвили своих героев, и посмотрим, что бы сделало с этими героями жизнь. Перед нами Павел и Вергиния, влюбленные чита полной молодости, чистоты, поэзии и страсти. Счастливые любовники прожили определенный период. И вот волосы их посидели, спины согнулись, пожелтели щеки, выпали зубы. Вот Вертер и Шарлотта, согбенные, покрытые морщинами, трясущиеся от старости, поют разбитыми голосами. Как быстро промелькнули наши любовь и молодость! Вот Манон и Шевалье де Гре, олицетворение пылкой, чувственной любви, их невозможно узнать. Старость их обезобразила, поразила недугами, приковала к старческим креслам, парализовала. сделала живыми, неприятными для зрения трупами. Все это сделала жизнь. Живые олицетворения поэзии, молодости и страсти обратила в развалины, в могилы, под которыми даже узнать трудно, что погребено в них. Да и как узнать? Попросите, например, Вертера повторить его страстное обращение к Шарлотте. он подставит к своему уху рожок, скажет «Не слышу, повторите вопрос ваш». И он тяжело и бессмысленно покачает в ответ головою «И более от него ничего не добьетесь». Да, чтобы не омрачить светлого впечатления, оставляемого этими типами, должно было возвратить их небо с их любовью и юностью. Маски, снятые с них по смерти, напоминают лучшие минуты их жизни. Улыбка цветет на их бледных губах. Смерть их представляется упоительным сном, и у их изголовья теснится рай светлых призраков и мечтаний. Но если наш герой остался в живых, читатель имеет полное право спросить, что из него сделала жизнь? Автор должен быть верен истине, верен самому себе. Он не может в уста пятидесятилетнего старика вложить страстные речи двадцатилетнего влюбленного. Мы до сих пор, сколько могли, старались быть верными истине. Юность Эдмона была окружена мечтами, поэзией, любовью, но ему угрожала смерть ранее двадцатилетнего возраста. Мать, жена, друг, соединение всех привязанностей, услождающих жизнь человека, плакали у его изголовья. Все просили ему одного блага – жизни. Стало быть, жизнь – вся: Свободно дышать, есть, пить, пользоваться всеми своими способностями и силами – вот первое и единственное благо. Возвратив это благо больному, стоявшему уже одной ногою в гробу, как Эдмон, возвратив вместе с здоровьем мать, жену, друга, молодость, богатство – Мы его окружили всеми условиями и полного благополучия. Эдмон выздоровел. Пропустим два года. Повторяем опять. Мы не изобретали романа. Он сложился в действительности. Через два года после описанных нами событий мы находим оба семейства в Париже, в столовой госпожи де Пере за обедом. Розовая беленькая малютка сидит между Густавом и Лоранзею. Действие происходят в день свадьбы Эдмона и Елены. Эдмона почти невозможно узнать. Вместо знакомого нам бледного, худощавого молодого человека сидит видный красивый мужчина с усами и с бородою. Деву не налюбуются этой переменой произведением его искусства. «Сегодня три года вашей свадьбы, дети!» весело улыбаясь, говорит доктор. «Как незаметно прошли трети года!» «И как счастливо!» — отозвалась госпожа де Пере, улыбаясь сыну. «Полное выздоровление!» — продолжал доктор. «Это один случай на сто! За здоровье Эдмона!» Все подняли бокалы с шампанским и выпили. Будто в подтверждение слов доктора Эдмон залпом осушил свой бокал. Отец Елены смотрел на него с гордостью и удовольствием. «Исключительный случай», — говорил он. «Выпив этот бокал три года тому назад, вы бы на другой же день стали харкать кровью и неделю, по крайней мере, пролежали бы в лихорадке. Как действительно польза медицины, как очевидны производимые ею чудеса, каждый подобный случай во мне увеличивает веру в Бога». «А меня, доктор, вы вылечите?» — спросила госпожа де Пере. — Самой болезнью Эдмона у меня болит сердце. — Это не в руках медицины, — отвечал Дево. — Вы не изнемогли нравственную болезнью. Вылечить вас может только счастье. Вы теперь счастливы? — Чего же еще желать мне? — Так бояться решительно нечего. Во все время этого разговора Елена внимательно смотрела на мужа. Эдмон ел с большим аппетитом и на разговор тесте и матери обращал очень мало внимания. — Ты сегодня где вечером? — спросил он вдруг у Густова. Здесь, — отвечал Думон. — А ты? — Я обещал быть сюда. И Лена бросила почти умоляющий взгляд на Эдмона. Эдмон не глядел на нее. Взгляд был замечен Густавом. — Я тебе не советую уходить, — сказал последний, подойдя к Эдмону, когда все встали из-за стола. «А что это огорчит Елену?» «Елена, ребёнок», — отвечал Эдмон. «Всегда тебя слушать, значит, никогда не выходить из дома. «Ей можно извинить, она так тебя любит». «Женщины, мой друг, так уж созданы. Рано или поздно их любовь обращается в тиранию. Что тут дурного, что я сделаю визит, де?» «Он у меня несколько раз был». Елена ревнует. «Кому?» «К его жене». «Елена дурит». «Ревнует ко всем женщинам без разбору». В это же время Елена подошла к Лорансе. «Вот», — сказала она, — «сегодня опять уходит. «Не огорчайтесь», — отвечала Лоранса. «Вы себя только расстраиваете. Эдмон любит вас больше, чем когда-нибудь». «Бог знает». Елена невыразимо грустно вздохнула. К разговаривавшим подошла госпожа де Муртонь. «О чем вы это?» — тихо спросила она. «Елена грустит», — отвечала Лоренса, — «что муж ее часто бывает у Дэ. Ей кажется, что Эдмон ухаживает за его женою». «Пусть идет», — отвечала госпожа де Муртунь. «Оставьте ему полную свободу. Это лучшее средство, чтобы он вернулся к вам. Будете удерживать, только раздражите его. Вам не все равно, что он ухаживает за госпожой Д, да? Ведь вы знаете, что он любит одну вас». «Грустное утешение!» — проговорила Елена сквозь слезы. «Посмотрите, как он поправился и поздоровел!» — говорила доктору мать, указывая на закуривавшего сигару сына. «Как я счастлива, доктор, и как много я вам обязана!» «Ты не пройдешь со мной немного?» — сказал густовой Эдмон, взявшись за шляпу. «Нет, я останусь с дамами». «Так прощай!» «Ты уж уходишь?» — спросила Елена, видя, что Эдмон совсем собрался. «Да». Скоро вернешься? Так, через час. Точно через час? Точно! Елена подставила ему лоб, и Эдмон поцеловал ее. Не уходи сегодня, тихо сказала она, все еще надеясь удержать его. Что это тебе так хочется, чтобы я непременно сидел дома? Сегодня три года, как мы обвенчены. Можно этот день посвятить жене? Эдмон нетерпеливо пожал плечами и бросил шляпу на стол. «Ступай, если непременно хочешь», — сказала Елена. «Не пойду я, когда ты требуешь, чтоб я остался». «Я не требую вовсе, я тебя прошу. Сегодня день нашей свадьбы, все наши друзья здесь». «Я не знал, что сегодня день нашей свадьбы». «Забыл. Ты уж меня, стало быть, не любишь». Эдмон взялся за шляпу. «Ну, если еще смотреть на чувствительные сцены, так право незачем оставаться». «Ступай, я тебя не удерживаю. Я точно виновата. Обними меня еще раз. Так ты через час вернешься?» «Через час ровно!» Елена ему улыбнулась, и Эдмон вышел. «А засидится до полночи?» — прошептала она. «Что, мое дитя?» — спросила Елена госпожа Депере. «Что вы будто грустны? Что с вами?» «Ничего», — отвечала Елена. «Так, что Эдмон-то уходит? Так вы этим огорчаетесь?» «Полноте! Ведь он знает, что вы здесь не одни, а то бы он не ушел. Ведь он еще молодой человек. В двадцать шесть лет нужно же иметь какие-нибудь развлечения». Госпожа де Пере по обыкновению всегда оправдывала сына. Она желала только счастья и здоровья Эдмону. Елена знала, что не найдет в ней сочувствия, и никогда в тяжелые минуты не обращалась к ней. Густав, де Мортонь с женой и доктор сели вист. Вист занимал очень мало Думона. Он играл только для удовольствия других. Перед началом игры он поцеловал жену и ребенка. Лоранца с ребенком на руках села возле Елены на диван. Госпожа Деперр занялась чтением. Елена поминутно посматривала на часы. Прошло полтора часа. Она встала. «Куда вы?» — спросила Лоранца. «В свою комнату». «Так вместе пойдемте». «Пойдемте». Елена была так бледна, так печально, что Ларанса боялась оставить ее одну. Войдя в свою спальню, Елена опустилась на стул, закрыла руками лицо, и более нестесняемые рыдания вырвались из ее груди. «Боже, как я несчастна!» — говорила она, заливаясь слезами. «Но, друг мой, сестра, не плачь!» — утешала ее Лоранса. «Он эту женщину любит!» — повторяла Елена. «Я знаю!» «Хотел быть через час, а вот прошло сколько времени!» «Вы напрасно тревожитесь. Его что-нибудь задержало?» «Я бы ничего не говорила, если бы только это!» — отвечала Елена. «Но Эдмон вообще переменился. Если бы вы знали его прежде, вы бы не узнали его теперь. Прежде он дорожил моим каждым словом, не позволял даже, чтобы горничная до меня дотрагивалась. Теперь я сижу одна целые дни. Правда, теперь он надеется жить». Тогда думал умирать. Близость смерти, может быть, только и внушала ему любовь ко мне. Бывают минуты, я этому верю, и мне думается тогда, лучше бы отец не спасал его. Он бы умер, унося в могилу любовь ко мне. А теперь, теперь, повторяю вам, Лоранца, я убеждена, что он любит другую». Вошел Густов. «Я видел, как вы обе вдруг ушли», — сказал он. «Разве что-нибудь случилось?» Лоранца указала на Елену и отвечала тихо. Она плачет. Густав! сказала Елена, взяв его за руку, вы огорчаете свою жену, вы не покидаете. Вы ребячитесь, заметил Густов. ведь Эдмон вас любит. Я ей тоже говорю, прибавила Лоранса. Но в ее взгляде, брошенном при этом на мужа, можно было прочесть, что она сама сомневается, в истине слов своих. Останься с нею! шепнул ей Густав. Я пойду за Эдмоном и объясню с ним решительно. Так это оставаться не может. Ступай, мы будем здесь все время». Густав пожал руку жены и вышел. «Господин Д», у которого был Эдмон, жил на итальянском бульваре. Густав был с ним знакомый, потому в его посещении не было ничего предосудительного. «Господина Д нет дома», — отвечал дамон слуга. «Госпожа дома». «Доложи». Густав нашел Эдмона и госпожу Д. Наедине. Оба они выразили на лицах удивление. Густав решился разом покончить. Прошу вас извинить меня, сказал он, обращаясь к госпоже Д. Жена Эдмона больна, и я знаю, что он здесь пришел за ним. Если было уже поздно для того, чтобы войти к даме, тотчас так же поздно было у нее оставаться. Госпожа Д поняла намерение Густова и слегка покраснела. «Я вас не смею удерживать», — сказала она, обратясь к Эдмону. «Потрудитесь передать мой поклон вашей супруге. Надеюсь, что она больна не опасно». «Это еще что такое?» — нетерпеливо спросил Эдмон, когда друзья были уже на улице. «Ты нехорошо поступаешь по отношению к Елене», — отвечал Думон твердым голосом. «И ты взял на себя обязанность делать мне замечания?» «Да». «Напрасно. Ты мне ничего нового не скажешь». Ты выслушаешь и то, что я тебе скажу. Ты мне друг, это правда, я слушаю. Ты обманываешь Елену. Это опять-таки мое дело мое, а не чье другое. Это тоже и мое дело, потому что три года назад я просил Елену согласиться быть твоей женою. Ты тогда любил ее. Ты ко мне бросился на шею, когда я объявил тебе о ее решении выйти за тебя замуж. Три года тому назад. Да, три года. А в три года, друг мой, много воды утекло. Тогда я харкал кровью и полагал, что проживу только два года. Теперь я так же здоров, как ты, и жизнь представляется мне в ином свете. Я и теперь люблю Елену, но люблю как жену, с которой день за днем проведено три года. Не всегда же валятся у ног жены, как в первые дни брака. Первые страсти сменяются тихою привязанностью, дружбою». И повторяю еще раз, рассчитывая, что проживешь только два года, можно много наделать вещей, которые самому потом кажутся смешными. Мне двадцать шесть лет, я женат, так ведь двадцать шесть Густов, а не шестьдесят, чтобы, кроме жены, не смотреть ни на одну женщину. И ты готов принести ее в жертву пустому капризу. Такова жизнь, Густов. Не будь окружена Елена людьми, которые слушают ее. Она бы не считала себя жертвою. «Это ты про меня говоришь, Эдмон?» До не отвечал ни слова. «Так у тебя ничего не осталось в сердце?» Продолжал Густав. «Ты забываешь любовь и дружбу. Это нехорошо. Это неблагодарно. Ты разве вспоминаешь о Нишете? А ведь любил ее. Нет, не вспоминаешь. Да ведь ты обязан его жизнью. Из признательности к нему, если и не из любви к Елене, ты должен помнить о счастье его дочери. Ты не отвечаешь?» Что ж тебе отвечать? Как что? Отчего не благодарен? Густов, я об этом думал и почти пришел к тому заключению, что мне не за что благодарить его. Он тебе жизнь спас. Я тебе говорю, иногда бывают минуты, мне кажется, лучше бы умер я два года тому назад. Только, мать, не хотелось бы огорчить. А лучше, умер бы я, сожалея жизни, с верою в чистую любовь, с убеждением, что есть на земле счастье. А теперь... «Сознаться тебе, Густав? Кажется мне, что я вовсе не создан к семейной жизни. Чувствую, что и Елена несчастна. Да что ж делать? Я переродиться не могу. Может быть, я и любил ее только потому, что мне и двух лет жить не оставалось. Я недавно прочел письмо, что писал к ней, узнав о ее согласии. Смешно показалось, совсем смешно. В два года я растратил весь определенный человеку капитал счастья. Теперь, когда мне еще, может быть, долго предстоит жить, я в положении разорившегося мота, которому грозят кредиторы. Часто мне бывает до того тяжело, до того скучно, что я готов идти бог знает куда, только чтоб не сидеть дома. Елена меня любит, я знаю. Она еще хороша, предана, Ей я обязан жизнью. Умри я, завтра же умрет и она. Я ее уважаю как святую женщину». «Благословляю как мать, но...» «Что ж делать, Густав?» «Говорю правду. Я ее не люблю и не любил, кажется, никогда». «Бедная Елена!» — сказал Густов, «Я и сам ее жалею. Но счастлив ли, по крайней мере, ты?» «Ты мне поверишь, Густав?» «Ну, сколько бы лет не предстояло мне впереди, я их все отдам за пять таких месяцев, какие я провел первое время после женитьбы». Они дошли до улицы трех братьев. Время от времени Эдмон проводил рукой по лицу, будто отгоняя какую-то неотвязную мысль. «И он прав», — думал Густав в то же время. «Условия жизни одинаковы для всех. Мы оставляем все, что любили прежде. Сожалеем и все-таки оставляем. Я ему не могу делать упреков. Он заставляет страдать Елену. А разве не Шета из-за меня не страдала? Хорошо ли я сделал?» Он отворил дверь в комнату Елены. Лоранца с ребенком на руках вышла к нему навстречу. Никогда не казалось ему она так чиста и прекрасна. Ее улыбка была ответом на вопрос, зародившийся в уме его. Эдмон подошел к Елене и протянул ей руку. Бедная женщина бросилась обнимать его. Сердце Эдмона забилось не сильно, не чаще. Прошло еще десять лет. Госпожа де Пере умерла, улыбаясь сыну с уверенностью, что он счастлив. Смерть ее, разумеется, не вылечила его от разочарования. Теперь де Пере уже и не говорит о нем. Де Муртонь и жена его еще живы, но уже у госпожи де Муртонь паралич. Доктор Дево очень хорошо себя чувствует. Излечение Дмона увеличило его практику. С болезнью госпожи де Муртонь Густав и Лоранса переехали в Ниццу. Сын их в первый раз причащался в тамошней маленькой церкви. Эдмон префектом в городе. Какой скромный выход нашли все его стремления. Все свободное время он посвящает сорокалетней жене какого-то адвоката. Связь эту знает весь город. Елена тоже знает. И смеется. В Туре на главной улице можете видеть вывеску. Моды и платья Ла -круа». Это Ла -круа? Наша общая знакомая Нишетта. Через два года по приезде в Тур она вышла замуж за сына книгопродавца, магазин которого был против магазина Шарлотты. Чтобы рассеять неутешную модистку, молодой человек приносил ей книги. От передачи книг дело дошло до передачи чувств и благополучно кончилось законным браком. Говорят, что они живут с примерным согласием. У достопочтенной гувернантки Анжелики сделалась спинная уходка, но Кенельвордский замок она наконец одолела. Конец книги читала Наталья Первина.